Искусство ради искусства. Рождение Ар-Ново. Благодаря коммерческой деятельности и слиянию с масс-культурой XIX века прерафаэлитизм стал определяющим направлением в искусстве, а также почвой для формирования и развития эпохального стиля модерн. Вполне вероятно, что не будучи связанной с дизайном, братство не вышло бы за рамки эксцентричной затеи молодых фантазёров, затрудняющихся сделать выбор между монашеством и искусством, а произведения этих художников остались бы юношескими грёзами, никогда не воплотившись в витражах, шпалерах, гравюрах. В таком случае, вероятно, основу ар-нуво фин-де-сиекл серебряного века составили бы иные художественные формы, не связанные с творчеством Обри Бёрсли и Эдварда Бёрн-Джонса. Всё от того, что процесс образования стиля зависит от контакта между художником и публикой. Этот контакт раскрывает перед художником потребности зрительских масс, а перед зрителем возможности рождающегося стиля. И этот процесс длится, пока стиль не сформируется, не разовьётся и не исчерпает себя. Английский эстетизм не исчерпал себя к концу века. Он повлиял на основоположника нового стиля, уникального художника Обри Бёртсли, и из произведений, созданных Бёртсли за его короткую жизнь, родилась новая эстетика. Обри Бёртсли был сильно увлечён фантазиями Бёрн Джонса и мечтал познакомиться со своим кумиром, вспоминал Роберт Росс, журналист, друг и душеприказчик главного эстета викторианской эпохи, литератора Бёртсли. Оскар Уальд. При том, что Бёрдсли не любил современного искусства, на выставках не бывал и лишь однажды посетил новую галерею, где обратил внимание на несколько работ Бёрн Джонса, и в 1891 году он всё же нанёс метру визит. Незадолго до этого Бёрдсли побывал у Фридриха Лилленде, мецената и обладателя коллекции работ Бёрн Джонса и Рассети. Именно в его доме Бёртсли увидел знаменитую павренью комнату Джеймса Уистлера с ее стилизованно-японским стилем, с павлинами в голубых, серебряных и золотых тонах, а также большую картину Уистлера «Принцессы из страны фарфора». Все это произвело на художника огромное впечатление. Картину Бёртсли позднее описывал в письме. Фигура прекрасна и пышно написана. а краски — как настоящее старое золото. Без сомнения, роскошные павлини-хвосты произвели на молодого художника сильное впечатление. Позднее Бёрцли описал увиденное им как совершенно новый метод рисунка и композиции, согласный с Японией, но не полностью японский. Историк театрального искусства, художник, режиссер и драматург Николай Еврейнов писал о творчестве Бёрцли. Бёрдсли раннего периода несомненный прерафаэлит. Никто из самых зорких не мог предположить, что Бёрдсли в это время изучал лишь ритуал словословия небу, чтобы применить потом очарование красоты этого ритуала к прославлению ада. Он учился обманывать и преуспел в этом искусстве настолько, что мог впоследствии безнаказанно бравировать своей порочностью перед самим пуританизмом англосаксонской расы, слишком прилично была форма. Однако можно сказать, что этому приёму его научили сами прерафаэлиты, отказавшиеся от морализаторства викторианской эпохи, примерно в те же годы, когда Обри Бёрсли родился. В начале 1870-х. И так же, как их преемник, они выражали своё отторжение дидактизма, изображая роковых женщин, чья красота была несомненна, но никто не назвал бы её ангельской. Благодаря творчеству Обри Бёрдсли, образ роковой красавицы стал тиражным в буквальном смысле. Зрелый стиль Бёрслея подчинён единому декоративному принципу и лишён не только повествовательных подробностей, но и эмоциональности, присущей искусству XIX века. Однако предшественницы его, Соломея Миссалины или Сестраты, это роковые героини поздних прерафаэлитов. Работая над иллюстрациями к двухтомнику сказаний о короле Артуре, который составил конкуренцию изданию «Смерть Артура» у Ильяма Морриса, Бёртсли проходит обучение в Вестминстерской школе искусств и всерьёз выбирает карьеру художника. Это решение было одобрено не только Бёрн Джонсом, принявшим молодого графика под своё покровительство, но и таким крупным мастером, как Пюви де Шаван. В 1894 году слава Бёрцли достигла таких высот, что всё английское общество, разделившееся на ниистовых поклонников и яростных противников нового стиля, оказалось охвачено безумием Бёрцли. Его типы пародировались в театре, газеты обличали декаденство его художественной манеры. Дружба Бёрцли с другим мятежным гением эпохи Оскаром Уолдом привела к шеламящим иллюстрациям к Саломее и появлению знаменитого журнала Жёлтая книга, которая приобрела популярность как сборник работ талантливых писателей, поэтов, художников, преимущественно гомоэротической направленности. Когда в 1895 году, обвинённый в гомосексуальные связи Оскар Уэллс отправился в тюрьму, он взял с собой какую-то книгу жёлтого цвета. Комментировавший это журналист по ошибке написал The Yellow Book вместо A Yellow Book с безличным артиклем. Для викторианской Англии этого хватило, чтобы закрыть издание. Так Бёрдсли остался без средств к существованию, а журнал погиб по недоразумению или по навету. Издатель жёлтой книги Джон Лейн заметил однажды, что Бёрдсли немало пострадал от слишком поспешной оценки его искусства. Обри Бёрдсли, по выражению поэта Сергея Маковского, всегда остаётся должником своей эпохи. эстетам, прославляющим тот культ красоты, которому служили Флобер, Готье, Расетти, Бадлер, Уальд. Все изысканные поэты нового возрождения или так называемого упадка. По аналогичным суждениям Николая Еврейнового, Алексея Сиydroва и многих других критиков-современников Бёрсли, главная этическая категория творчества Бёрсли оправдание греха через красоту. Мир искусства шёл по пути, обозначенному словами английского поэта Джона Китса, умершего в том же возрасте, что и Бёрзли, в 25 лет. У настоящего поэта чувство красоты затмевает все прочие помыслы, верней сказать, отметает их. Революционер в области иллюстрации Бёрзли первым оценил преимущество такого издания, как художественный журнал Большой тираж и налаженная система почтовой доставки позволили значительно расширить аудиторию поклонников эстетизма. Таким образом, Обри Бёртсли и здесь стал преемником Моррисовского метода покорения массовой культуры эстетизмом. Для создания собственного стиля он использовал увиденные в павлине и комнате приёмы, сюжеты артуровского цикла «Легенду о Тристане» и «Изольде». Дизайн книжной иллюстрации сходный с Морисовским. Гравюры Бёрдсли печатались методом фотоцинкографии, новой технике, которая была впервые использована в 1862 году, но получила распространение только в конце столетия. В отличие от традиционной ксилографии, этот метод был более дешёвым, менее трудоёмким и позволял при необходимости легко корректировать рисунок в процессе работы. Обри Бёрсли считается одним из первых художников, оценивших возможности новой технологии. Создавая будущие иллюстрации, он работал уверенными, чёткими линиями, моделируя объёмы Отказывался от мелкой штриховки, подчеркивая игру черно-белых контрастов, словно заранее предвидя рисунок, переведенным на доску. В произведениях Обри Бёрцли нет свето-воздушной среды, которая так интересовала его французских современников. Нет воздуха, перспективы, светотени. Смелая стилизация форм, лаконизм рисунка и подчёркнутая декоративность образов мгновенно сделали его рисунки узнаваемыми. Немногим художникам посчастливилось оставить столь яркий след в истории. За короткое время Бёрдсли достиг огромной известности. Во многом причиной послужило его участие в создании провокационных журналов, посвящённых искусству и литературе эстетизма. «Желтая книга» и «Совой». Также поразительные иллюстрации Бёрцли к пьесе «Соломея», опубликованной в 1894 году, прочно связали в умах публики его имя и судьбу с автором сочинения, эпатировавшим общество гением, Оскаром Уальдом. Будучи от природы застенчивым человеком, своим творчеством Обри Бёрцли создал образ художника-провокатора. Этот образ, столь противоречащий нормам общественной морали, стал неотъемлемой частью его профессиональной репутации. Фигура Бёрцли воплотила в умах современников различные формы художественного протеста, которые уже в виде сложившейся и сформулированной модели поведения автора перешли в 20-й век. К началу 20-го столетия всеобщий интерес к живописи прерафаэлитов резко пошёл на спад. Художники, оказавшие важную услугу мировому искусству, отошли на второй план, уступив место всепоглощающей эпохе модерна. Противостояние красоты и порока, так долго декларируемое в литературных концепциях и теоретических трактатах поэтов, критиков и учёных XIX века, постепенно сдавало позиции. Новые основания и стимулы творчества не морально-реформаторская деятельность и стремление к совершенству, а эстетическое созерцание и гедонистическое наслаждение красотой. Эти костремление к идеалу чистоты и безгрешности сменилось этикой эстетизма и дендизма. У дендизма и искусства для искусства появилась своя этика и собственный ригоризм, и человечеству предстояло познать его. Сменилась эпоха, сменилась и система ценностей. Идея отказа от морализаторства в пользу эстетизма Однако Оскар Уальд до конца своей жизни утверждал, что искусству необходимо изучать исключительное, видеть мистическое во всём, что окружает человека. Именно этому труду посвятили себя и прерафаэлиты, и взявшие многое у них художники. Именно он, труд изучения исключительного и проникновение в глуби жизньненных явлений делает рисовальщика художником.